Три тосканских рецепта времен Гастанцы да Либьяно, по которым готовят до сих пор. Первый – фруктовая горчица Мастарда Тоскана. Рецепт XIV века гласит: возьми горчицу и хорошо ее перемоли, затем возьми горячего вина со специями, смешай все и дай немного покипеть. Это самый простой способ приготовления. Иногда добавляли сусло черного винограда. В 1895 году Мастарда дель Натали, по имени автора из тосканского городка Пеша, выиграла приз на всемирной выставке в Париже. Ее приготовили для сопровождения отварного мяса. В доме Медичи фруктовую горчицу ели часто. Ее готовили, отваривая яблоки и апельсины в концентрированном виноградном сусле с перцем, имбирем, гвоздикой и другими специями. Помимо виноградного сусла, в рецептах тосканской горчицы, которые мы находим сегодня, используются кислые яблоки или ранетки, груши, белое вино или десертное вино, уксус или лимон, цукаты из цитрона, мед, корица и, конечно же, горчица. Мастарда подходит для свинины, вареного мяса, жаркого – и особенно красного мяса, дичи и сыров. Один из традиционных рецептов, по которым и сегодня готовят мастарту таков. Ингредиенты. 2 кг белого и черного винограда. 1 кг ранеток, 500 г груш. 250 мл винсанто, сладкого десертного вина. 120 г цукатов цитрона, или смеси цукатов апельсина и цитрона. Берем лайм или сладкий узбекский лимон, 40 г горчичного порошка, 2 столовые ложки меда, 100 мл красного винного уксуса, соль по вкусу, щепотка молотой корицы. Готовим. Разминаем виноград в посуде неметаллической, удалив заранее косточки. Оставляем отдохнуть в теплом месте, пока не начнет брожение примерно 24 часа. Через сутки пропускаем через мясорубку. Так мы получим сусло. Очищаем и режем дольками ранетки и груши. Добавляем десертное вино и варим, пока вино не испарится. Добавляем виноградное сусло, мед и соль. И варим на слабом огне, часто помешивая до консистенции джема. Добавляем мелко нарезанные цукаты, горчицу и уксус. И готовим еще несколько минут. Разливаем по чистым и стерилизованным банкам на расстоянии до 1 см от края. Посыпаем вуалью корицы. Закрываем банки крышкой и переворачиваем их вверх дном, чтобы проверить, не протекают ли. В кулинарных рецептах XV века говорится, что мастарда пробуждает аппетит и является хорошим дежестивом. Мастарда считается сентябрьским блюдом. Второе. Лосось с ароматом дикого укропа и лимона. Ингредиенты: четыре стейка из лосося по 150 грамм, 200 грамм мягкого плавленного коровьего сыра, четыре столовые ложки оливкового масла, один лимон, четыре веточки дикого фенхеля (заменяем укропом), соль и розовый перец по вкусу. Готовим. Лимон моем и обсушиваем. Цедру нарезаем соломкой, без белой части, и отжимаем лимонный сок. В сковороде нагреваем 3 столовые ложки масла, обжариваем стейки лосося с обеих сторон, добавив горошины, розового перца и две веточки дикого фенхеля. Вливаем лимонный сок, добавляем цедру и приправляем солью и перцем. Когда рыба уже готова, закрываем на минуту крышку. Смешиваем мягкий коровий сыр Со столовой ложкой оливкового масла, солью, розовым перцем и добавляем оставшийся мелко нарезанный дикий фенхель. Подаем стейки из лосося, выкладывая рядом сырную приправу. Пирог с инжиром. Ингредиенты. Для теста. 250 грамм сливочного масла, мягкого. 250 грамм сахара. 130 грамм миндальной муки. 220 грамм муки пшеничной. 4 яйца, половина пакетика сухих дрожжей, цедра одного лимона, тертая, для поверхности торта, 60 грамм сахара, 8 инжиров, миндальные хлопья. Готовим. Взбиваем масло с сахаром-миксером до пышности. Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать. Как только одно яйцо хорошо перемешано, добавляем другое и продолжаем взбивать смесь. Добавляем цедру лимона, перемешиваем. Два вида муки смешиваем и просеиваем вместе с дрожжами. Перемешиваем шпателем со взбитой массой и выливаем в форму диаметром 28 см. Очищаем и разрезаем каждый инжир на 4 дольки. Раскладываем по кругу на поверхности торта. Посыпаем сахаром 60 грамм и нарезанным миндалем или хлопьями. Выпекаем при 180 градусах около 35 минут.